Вера в юго. Бал Хризантем. Глава 1 Дора, смазливая сорокалетняя блондинка с ямочками на щеках, с фигурой и высшим филологическим образованием, снова мечтала выйти замуж. Теперь непременно за заражаревшего на финансовых махинациях олигарха с бриллиантовыми застежками на шелковой пижаме. И чтобы, как в сказке со счастливым концом, свадьба в Монплезире, а из пасти льва, раздираемой Самсоном, Криста била шампанское. И чтоб по усам текло и в рот попало не только скульптурной группе, но и всем приглашенным. В общем, Дора снова хотела любви. В сумрачном омуте пред сна и в хрупкой утренней полудреме ее подсознание настойчиво молевало одну и ту же картину — Итальянская ривьера, шикарная вилла на побережье, вид на альпийские хребты. В зале горит камин, на ковре пес о веселых кляксах, долматин. В пузатых бокалах вздрагивает гранатовое вино, тосканское кьянти. Его слабый фиалковый аромат, флиртуя с обаятельным нервом, истекает внутрь альвеол и, как только вскипает в капиллярах, Дора, сладко-постановая, подбирает коленки к животу. Еще немножко, только бы не проснуться. Настоящая ее жизнь здесь, в короткие минуты забытия между сном и явью, тогда как мир за стенами ее квартиры Нестерпимо реальный мир, в котором нет для нее достойного спутника, а есть только бесперспективная работа консьержки в недавно отстроенной и еще не заселенной элитной башне «Золотая игла», воткнутой точно в центр, в сердце старого города. Вечером, жуя пирожки и запивая их слезами, Дора частенько сетовала своей давней подружке на несправедливость судьбы, которая вместо сияющей улыбки всякий раз норовит уязвить ее, показав жидковатую задницу. Последний гражданский муж Доры, да и не муж вовсе, а так сожитель, ушел от нее тайно и неожиданно, вроде Льва Толстого. Правда, после ухода его не досчиталось, Дора, собрание сочинений Достоевского Федора Михайловича в 15 томах и набора гаечных ключей, подаренного любимому на мужской день. Жалко ей было подписного издания, но еще жальче мужа, широкоплечего молчаливого лезгина по имени Заур. Они встретились, когда Дора уже год была одна. Прежний муж, прожив с ней 15 лет, изменил внезапно с Камчатским вулканом. Съездив раз в командировку, привороженный муж остался там навсегда дышать рыжим пеплом. Дора ни за какие надбавки перебираться к вулкану не захотела. Так и развелись. А тут еще и единицу ее на кафедре сократили, и вместо теории и литературы пошла Дора лифчиками торговать к приятельнице своей на рынок. Вот там и встретила Заура. Он вроде распорядителя-администратора подвязался. Чистый, всегда в костюме, кому, что, куда, это только к Зауру. Уважали его, слушались, а он как-то раз подошел к ее лифчикам, да как спросит, а нет ли у вас, уважаемая Эсидора, бесов? Дора не растерялась и домой его к себе пригласила, на бесов, значит. Там у нее все собрание имелось. И бесы, и игрок, и идиот, так и остался у нее Заур, зачитался, даже на работу с собой книжки таскал, от чего среди местных и прозвище получил сообразное идиот. Мужчина не пьющий, философии и литературой увлеченный, удивительный. Вечером приходил и сразу к книжкам, и читает, читает, начитаться не может, на силу отрывало. Год так прожили, и вдруг, как Лев Толстой, ни дома нет, ни на работе. Она его искать пыталась, но зря. Пропал, сгинул, канул. Срынка ушла почти сразу после исхода Заура. Товарки не давали ей покоя. Шушукались, хихикали за спиной... И даже неряшливый шавермщик Акбар, когда она подходила к его ларьку разменять то сотню, то тысячу, сальными пальцами отчитывая купюры, насмехался, интересуясь, не объявился ли ее идиот. Горько. Горько было в то время Доре. Без мужчины ни кран починить, ни гвоздь забить. Невозможно и незачем без мужчины жить. Такое было ее мнение. Сама она без отца росла. Вскоре после ее рождения тот погиб. Вагонетка из Шибло, он обходчиком был путевым. Помнит, как мать мучилась. Это ведь он ее, — Айседор, — назвал. Мальчика ждал, уже имя приготовил, — Сережа, в честь поэта Есенина. Но родилась девочка. Это ведь он ее, — Айседор, — назвал. Мальчика ждал, уже имя приготовил, — Сережа, в честь поэта Есенина. Но родилась девочка. Тогда-то мать, гладя потрепанный и замаслянный солидолом Томик, решила, будет дочка поэтом. Подработку взяла, во всем себя урезала, дочки, чтоб репетиторов, а все зря, не вышло из нее поэта. Зато в теории литературы она разбиралась профессионально и уже на втором курсе писала что-то про поэтику литературного скандала. На третьем он и случился, только бытовой, Жена декана застукала в объятиях своего пожилого супруга раскрасневшуюся растрепанную Дору. Обошлось. Как уж они там между собой объяснялись, декан с женой, одному их коту известно. Но утряслось. Дора тут же замуж за студентика выскочила. Вот тот был поэтом. Рифмовал, обильно, бессильно, влажно шлепая нижней губой. Дошлепались. Вскоре родился сынок. Папаша продолжал шлепать стихи, а мальчику нужно было на все лето на юг легкие и слабые лечить. «Разве ж это работа для мужика — стихи шлепать», — однажды сказала мать твердо и забрала Дору из семейного общежития в свою комнату. Внука выненчила, Дору снова замуж отдала. Сын жил с бабушкой и называл мамой до последнего ее вздоха. А когда остался один, перебираться в квартиру к на отрез отказался — С 14 лет самостоятельно выживал под присмотром жизнерадостных старушек-соседок. Жили дружно. Дора навещала его раз в неделю по пятницам после работы. Пакеты лопались, не выдерживая объемов и тяжести. Доре хотелось накормить сына самым лучшим. Да разве разнообразием и обилием подношений возместишь материнскую нежность? Каждый раз, вздыхая, гладила она сына по щеке, еще по-детски гладкой, и мягко просила быть благоразумным. Он смотрел на мать отчужденно, и казалось, что только и ждал ее ухода. Звать в свой дом, где жила она с равнодушным к ее подросшему ребенку мужчиной, Дора не решалась, знала, не пойдет. Характер бабкин, упрямый и самовольный. Сын сам научился готовить, В комнате, обставленной по-спартански, всегда было чисто. Пол вымут, старенький выщербленный паркет натерт до блеска. Бросалось в глаза разве что обилие книг, стоящих плотными стопками в углу под пленкой. Библиотеку Дора вывезла из собственной квартиры, как только муж зачихал, и ему показалось, что причиной тому книжная пыль. А мальчик ее крепкий был. Она даже не помнила, когда болел. Может, не знала. Жил, учился, книжки читал, потом в армию ушел, ей ничего не сказал. Позвонил через неделю счастье. Дору в известность поставил, не волнуйся, отслужу. Осталась Дора одна, но надежды еще раз побывать замужем не теряла. После месяца барахтания в зловонной трясине амурных сайтов, куда затянула ее подруженция, в конец разочарованная Дора пришла к выводу, что найти там вторую половину – все равно, что обнаружить бозон Хиггса. «Ну что ж, считаю вполне логичным сравнение сайта знакомств с адронным коллайдером. Только сайт сталкивает не частицы, а людей», заметил как-то один веселый и бедный физик. «С ним она имела недолгую, но интеллектуальную переписку». Физик жил с мамой в однокомнатной хрущёбе, имел трех детей от четырех браков и радикулит, полученный им в результате напряженной работы над кандидатской диссертацией. Естественно, как перспективный вариант он не рассматривался, хотя Асидора очень сочувствовала его ишасу и охотно делилась в приватной переписке рецептами оскованности в хребте. Устала Дора быстро устала крутить калейдоскоп претендентов, настойчиво выискивая приличных, из причудливых чудаковатых, а то и попросту придурочных соискателей. «Кручу, верчу, любви хочу», — подбадривала себя Исидора, вращая пальцем колесико-мышки. Красавцы мелькали на экране ноутбука. Обычно она забивала в поисковик две цифры — 40, 50. Сразу вываливалось около 10 тысяч ссылок. В буденовках и тельняшках... на рейндж и велосипедах, в горах и на море, с удочкой с бутылкой, в трениках и при смокингах, короче, всяких разных и ни одного подходящего. И тогда Дора поняла, что лучше сформулировать, кого не хочет видеть рядом. Ее шорт-лист отрицаний выглядел примерно так. Болельщика такого с шарфиком на шее, усатого, пузатого или худого отставника в камуфляже, кто на фото с рыбы или в трусах, Список можно было продолжать до бесконечности. Но все же с некоторыми она встречалась и снова разочаровывалась. Ее тянуло к брутальным содержательным самцам, а вокруг вились неказистые поэты с самодельными вершами в профайле да дряблые неухоженные интеллектуалы, вроде того, что как-то назначил ей свидание в кафе «Тишина» неподалеку от кладбища и, не угостив даже чашкой чая, принялся пытать свежеиспеченным в ее честь мадригалом, а, закончив, предложил прошвырнуться к литераторским могилкам. Она, конечно, отказалась. Отказала и другому, явившемуся на свидание с иллюстрированной энциклопедией прерафаэлитов. «Это вам вместо цветов», – ошарашил ухажор. За обедом в итальянском ресторане он ел и рассказывал о художниках. Годварде, Уотерхаусе, Хьюзе. Красный мясной соус капал на его огромной, прикрытой белой салфеткой живот. Еду все подносили и подносили, челюсти его месили и месили. равиоли с ягненком в томатном соусе, тольятеля с лососем, тортелини из пармской ветчины. На дутловатом лице Дора насчитала восемь неприятных коричневых бородавок. Увлекшись, собеседник часто прихватывал кончик носа двумя пальцами, будто проверяя, не намокло ли. При этом большой непременно залезал в глубокую темную ноздрю. Жест показался Доре чересчур вульгарным, да и манера размахивать руками и громко говорить ее тоже напрягала. Позже выяснилось, что кавалер работал прорабом на большой стройке. Тогда, глядя на него, Дора сочинила, пожалуй, свой первый в жизни стих. «Он сказал ей, ковыряя в носу, а не съесть ли нам по тирамису?» «Воистину, не знаешь, где подкараулит тебя вдохновение». От следующего претендента, длинного, худого, дерганого гражданина, художника с испанской бородкой и изумрудной бабочкой на желистой шее, Она и вовсе бежала, как только разглядела его изрытую молью широкополую фетровую шляпу с припудренными нафталином полями. «Все. Пусть сгинет моя красота и молодость и без любви и обожания. Но на амурные сайты я больше не хожу. Буду в реале знакомиться. Там хотя бы сразу видно, кто есть кто. А то ждешь рыцаря на белом коне, а на свидание приходит даже не конь, козел. Не, мне такие потрясения ни к чему». твердо решила Дора и немедля удалила свои анкеты со всех лямурных сайтов. Теперь, когда сына призвали в армию, а она так и не смогла найти замены своему начитанному лезгину, ей стало еще тоскливей. Но Дора бодрилась. По выходным, нагруженная провиантом, моталась в ближайший пригород, где сын Лёшка нес службу. Через вертушку КПП ее пропускали в комнату свиданий. Она усаживалась за облезлую парту на жесткий стул и ждала. В воскресный день все столы, расположенные в два ряда, были заняты друзьями-родственниками новобранцев. В душной комнате стоял резкий запах стрепни. Понаехавшие группировались вокруг какого-нибудь лопоухого бойца, воркуя, наперебой закладывали ему в рот куриные окорочка, колбасные кружки и конфетки. Не успевая прожевывать, дитятка лила себе в горло томатный сок, а на вопросы родичей только мычала и кивала бритой головой. Вот и нынешним воскресеньем, дожидаясь сына, Дора притулилась в уголке гостевой комнаты на стуле. На столе рядом уже откушали и убирали кости в пакет. Сейчас придет ее Лешка. Высматривая его через окно, она нащупала в сумке еще теплого, завернутого в фольгу и газеты «Цыпленка», но сын все не шел. Чернявый боец с красной повязкой на рукаве бежал по дорожке к КПП, а через минуту Дневальный попросил ее пройти с ним в штаб. Подхватив сумки, она двинулась вслед за солдатиком. Робея от неожиданности и неизвестности зашла в кабинет. Командир части, крепкий лысый мужчина при больших звездах, посмотрел на нее из-под лобья. Второй, хмурый офицер, сидел за столом напротив, сжимая в руках связку ключей. — Присядьте! — обратился к ней лысый, и мир качнулся в испуганных глазах Доры. Она медленно опустилась на стул. — Сын ваш сейчас в госпитале. Да вы не волнуйтесь, у нас тут один тоже слегка пробежался по плацу и трындец. Сердце не выдержало. У него сердца в два раза больше, чем положено было. И у папы было. В инкомате проглядели. Он у вас на гражданке не болел? «Может, пил или чего хуже?» «Нет», — еле вымолвила Дора, бледнее. «Ладно, вы можете к нему проехать. Капитан Колотухин объяснит, как». Колотухин, огромный метра под два. Глаза синие-синие. Красавец. Вывел ее в коридор. Они спустились к выходу. Внизу, на крыльце штаба, капитан прищурился от яркого солнца и, глядя в сторону, пробубнил. «Сейчас за бойцом поедут. Вы на КПП обождите, санитарка вас подхватит до госпиталя». Помолчал и, сильнее сжав в кулаке связку ключей, спокойно добавил. «Вырвал бы я клоуну вашему ноги из задницы, чтоб больше по шлюхам не бегал и не бухал. Да он, сука, больного включил». Ни раздражения, ни ненависти в словах капитана не было. Ясно было одно — дали б волю — убил. Вот этими самыми ключами и убил бы». «Был у нас уже один такой, продюсер, подучего изображал», — Колотухин смотрел скучающим взглядом поверх Дориной головы. «Так мамаша его тоже приезжала, как сейчас помню, Марина Эдуардовна, учительница французского, тоже убежал и пил неделю. Дома, правда, пока та не позвонила, заберите». «Не может быть, как же это?» — бормотала Дора. Услышанное не укладывалось в голове. но Колотухин продолжал ее пугать, бесстрастно и убедительно. Он в окно от нас, в одних трусах и тапочках со второго этажа сиганул, в сугроб. Мороз, помню, градусов 20, Так мы его упаковали в одеяло и в багажнике в часть. К батарее приковали и миску поставили с едой. Глаза Доры все больше округлялись, но Колотухин не замечал ее испуганного изумления. У него отходняк, воет как собака, вонючий, грязный, «Мамаша Фифа приехала, деньги привезла. Мы его прямо в части закодировали. У нас один капитан кодировался, своего врача привез и закодировал продюсера. Он нам еще спасибо сказал и дослужил нормально. Ничего, всяких ломали. Разберемся и с вашим». «Не может быть. Что ж теперь будет? Я б его под трибунал. Но командиру в этом году поступать в академию, так что...» Вы с сыном своим поговорите и объясните, что в дисбате я для него коечку зарезервировал. Еще один финт и пойдет обживать». Через час она дотряслась в разбитой санитарке до гарнизонного госпиталя. Сын показался ей возбужденным. Глаза лихорадочно горели. Дора потрогала губами лоб. «Сынок, как же это? Тебя били?» Она вспомнила увесистую связку вроде кастета в руках Колотухина. «Ключами? Зачем ты покинул часть?» — За пивом. Сержант ночью поднял. Родина-мать зовет. Пиво хочет. Родинам нам пиво, говорит. Не родишь, прокачают. — Что это? Как? — в глазах ужас. — До потери пульса. — Сынок, ну обещай мне, что не будешь пить. Я вот тебе цыпленка, сигарет как просил. А вот... — рука ее вытянула из пакета жестянку. — Нет, Колотухин запретил. Пиво скользнуло на дно пакета. Обещал, если все осознаешь, то не накажут. «А что болит-то у тебя? Голова? Сердце?» Она принялась ощупывать сына. Тот отшатнулся. «Ничего не болит уже». «Вот и хорошо. Потерпи. Уже недолго осталось». Она сунула ему в руку пакет. «Я пойду, а то автобус потом долго ждать». «Давай, сынок, не болей. Я приеду в следующие выходные». Расстроенная Дора не понимала, как же так. Она вздыхала, но винить себя даже не думала. «Авось обойдется». Сын дал ей слово больше не бегать, а командир — не привлекать к суду. Все и обошлось. Правда, услали в дальнюю часть Лешку, в лес дремучий. Колотухин позвонил через неделю, мол, жив-здоров ваш ребенок. Ждите, мать. Отдаст родине, как положено, год своей молодой жизни, и пусть катится ко всем чертям. В общем, успокоил ее Колотухин и даже обрадовал. «Ждать со спокойным сердцем легче, любая мать знает». Даже такая нерадивая, как Дора.